Глава вторая Вангарат противился мне. Я это чувствовал. Не могу сказать, что у этого места есть полноценное сознание, скорее что-то вроде своей воли, как и у любого другого мира. Именно поэтому одни миры благосклонны к своим жителям, другие нет — И Вангарат, пусть и был просто карманным измерением, но в нем еще жила часть воли сокрушителя Тверди. Я ступал по одному из парящих в воздухе обломков дворца и старался настроиться на это место. Теперь оно лишилось своего владыки, и если я не сделаю его своим, это сделает королева ночи. Тем более, что большинство потоков света, идущих от подчиненных божественному владыке миров, стекались именно сюда — и мне предстояло связать их с собственной искрой созидания. После того, как я убил сокрушителя, со мной кое-что произошло, и я вовсе не про изменение разума контрактом архитектора. Моя искра созидания завершена. Теперь я фактически бог. Ну, вернее, полубог, но до полного статуса мне осталась одна мелочь. Нужно уничтожить собственное тело и воссоздать его заново. «Пока что делать этого мне не хотелось, поэтому отказываться от человечности не собирался без острой на то необходимости. Я поднял руку над головой и попытался подчинить Вангарат силой. Он сопротивлялся, но я продолжал закручивать вокруг себя управляющие потоки энергии. Они становились видимыми. Сияющие нити одна за другой оплетали мою руку». Эйна стояла чуть позади, с интересом наблюдая за тем, что я делаю, а между тем я сам совершенно не представлял, чем именно занимаюсь, делая все по наитию. Внезапно нити оборвались, и я отпрянул, досадливо цокнув языком. На руке от нити остались сияющие раны. «Мастер, вы...» — «Я в порядке», — отмахнулся я. «Не получается. Это место не хочет признавать меня своим новым хозяином, а подчинить его грубой силой сейчас я не в состоянии». «Тогда пойдем другим путем». Вместо того, чтобы пытаться захватить Вангарат силой, я решил, что буду делать это постепенно. Хлопнул в ладони, сосредоточился и разорвал пространство перед собой, соединяя его с другим. Чуть не надорвался от натуги, но в конце концов смог перетащить сюда бар-перекресток и все немногие плавающие острова, находящиеся рядом с ним. В будущем придется прокладывать сюда новые пути, но это мелочь». Главное, что я соединил миры в один. И поскольку в Ангаратом больше никто не правит, перекресток неторопливо будет расширять свое влияние, пока полностью его не захватит. Не прошло и двух минут, как из бара выскочила перепуганная Ванесса, не понимающая, что только что произошло. Учитывая ее дар портальщика, она точно почувствовала, что перекресток изменил свое положение во Вселенной. Я улыбнулся ей и помахал ручкой. Привет! «Я тут сделал небольшие перестановки, так что осваивайтесь». «Перестановки?» — опешила девушка. «В смысле? Где мы вообще сейчас?» «Вангарат, обитель сокрушителя Тверди». «И да, отвечая на твой еще не заданный вопрос, он мертв». Ванесса, услышав это, побледнела, что, учитывая ее серую кожу, было довольно любопытным зрелищем. «Все нормально», — заверил я ее. «Теперь нас ждет очень большое расширение». Теперь я мог на постоянной основе использовать контракт солнечной кошки, но в скором времени собирался извлечь его. Нечего постоянно использовать ее силу, когда под боком есть огромный источник сокрушителя тверди. Тут главное к нему подключиться, но с этим пока есть маленькие сложности. Ладно. Девушка растерянно согласилась, а я тем временем уже приступил к работе. В частности, добавил солнце и нечто вроде неба, отчего это место в мгновение ока перестало казаться таким зловещим. Хотя, если осматриваться по сторонам, то вдали можно заметить мрак. На той части заканчивалась область, подчиненная мне, но опять же это временно. Следующим этапом было добавление территории. Я стянул острова ближе к центральному. Затем из обломков старого дворца стал создавать новые, и вуаля — За считанные минуты территория перекрестка увеличилась примерно в десять раз. Конечно, вид сейчас был не самым лучшим, по сути, одни сплошные скалы без намека на растительность, но это пока. Я бы мог прямо сейчас попробовать взрастить тут сад, но пока решил не тратить на это силы. Было более важное дело. Отошел от бара подальше, фактически на один из крайних островов, и возвел там постройку. Это было просто здание конусообразной формы с крышей, после чего в центре сформировал кристалл размером с меня. Ванесса, что следовало за мной вместе с Эйной, обомлела, наблюдая за творящимися чудесами широко распахнутыми глазами. «Ну да. Раньше я тут творил чудеса лишь по чуть-чуть, а сейчас был подобен настоящему богу-демиургу. В теории мог бы даже расу новую создать, но зачем мне это?» «Пока что новая обитель пластичная и позволяет творить с собой все, что заблагорассудится, но пройдет немного времени, и каждые новые изменения будут требовать гораздо больше усилий». «Что это?» — наконец спросила Ванесса, рассматривая парящий кристалл со странными механизмами вокруг него. «Сам не до конца понимаю», — честно ответил ей. «Но это что-то вроде огромного аккумулятора и ретранслятора. Сердце божественного владыки, если можно так сказать». «Сокрушитель Тверди носил такое в себе, но я пока что человек из плоти и крови и не могу этого сделать. Так что лучше будет оформить его таким образом». «Сердце божественного владыки», — пробормотала она. «Но зачем оно нужно?» «Чтобы получать силу из миров подконтрольных Сокрушитель Тверди. Эта сила схожа с моими контрактами. В данный момент связующие нити миров просто распадаются. Миры перестают быть подчиненными, и если я ничего не предприму сейчас, то они просто исчезнут». Их заполучит королева ночи или кто другой. Меня не интересовала власть, но я не мог позволить королеве и тысячеликому совету заполучить миры сокрушителя. Учитывая открывшиеся факты, это ничем хорошим для них не закончится. Создание кристалла было лишь первым этапом. Следом стоило привязать к нему мировые нити. Для этого я создал еще одну конструкцию, выглядящую словно крупная, больше кристалла, шестерня. Она опоясывала кристаллы, и стоило дать ей мысленный толчок на вращение, как к ней стали прилипать появляющиеся из воздуха сияющие золотые нити. Они попадали в специально созданные для этого особые пазы и крепились к ним. Но с каждой новой нитью вращение становилось все более тугим и тяжелым. Конструкция едва выдерживала такое сильное давление. «Может остановиться?» «Нет, просто нужно немного снизить общее давление». Поэтому я создал еще две шестерни, поместив их ниже и выше кристалла, и часть нитей перенес на них. Теперь конструкция была более стабильной и устойчивой, и я ощущал, как в сердце божественного владыки уже начинает понемногу стекать свет, накапливаясь в кристалле. Пока крохи, но очень скоро это изменится. Я отступил, понимая, что перенапрягся. По лбу струился пот, а ноги стали ватными. «Вот она, бытность человеком, но я не считал это такой уж большой проблемой». Взмахом руки создал неподалеку лавку и присел на нее, вытянув ноги. Ванесса стояла неподалеку и изумленно переводила взгляд то на меня, то на сияющий золотой кристалл. «Ты что, теперь правда бог?» «Божественный владыка, такой же, каким был сокрушитель Тверди», — кивнул ей. «Ну, почти». Скажем так, я еще в начале этого пути, но мои способности уже гораздо шире, чем раньше. Я заметила. Рука тем временем стала уже понемногу заживать. На ней все еще хватало полыхающих золотистым огнем маленьких ран, но они уже были гораздо меньше. Все-таки создать эту штуку было правильным решением. Не способен я завязать на себя такую большую силу, вот так просто. И что теперь? Спустя какое-то время спросила Ванесса, и в ее голосе звучала легкая тревога. «Будем готовиться к войне?» – устало вздохнул я. «Королева Ночи и остальные вряд ли просто проигнорируют смерть одного из своих. Раньше между ними был какой-то баланс, а сейчас я его нарушил. Рассказывать о том, что Королева Ночи, скорее всего, заражена, я пока не стал. Слишком уж это пугающая информация. Может, чуть позже. А пока я должен вернуться в свой родной мир», – добавил я. «Присмотришь тут за всем?» «Я?» «Ну а кто еще?» и Я взмахнул рукой, и перед Ванессой появилось что-то вроде золотистого планшета. «С этой штукой сможешь в несколько ограниченном формате работать с территорией Перекрестка. Строить, создавать вещи и все в таком духе. Попробуешь немного облагородить это место?» «Ух, Адриан, ты сваливаешь на меня очень большую ответственность!» «Сваливаю, потому что знаю, что ты справишься», — улыбнулся ей и поднялся с лавки или ты никогда не мечтала почувствовать себя богиней ну может самую чуточку после короткой паузы согласилась девушка ну вот приступай усмехнулся я и проходя мимо аккуратно шлепнула ее по заднице отчего девушка подпрыгнула и бросила на меня слегка недовольный взгляд потирая свободной рукой пятую точку может сделал это чуть сильнее чем следовало бы все таки не привык я еще к повседневному использованию такого рода силы эйна идем В следующее мгновение мы оказались в моем родном мире, в Великом Новгороде, который сейчас переживал не лучшие времена. Вначале Псков, которому досталось при открытии гигантского портала в небе, теперь с ранговый портал посреди Новгорода, выплюнувший дракона. Мои родные края превращаются в руины, и все из-за моего возвращения. Сейчас я смотрел на то, как понемногу люди разбирались с тем, что устроил я, и печально становилось». Пожарные машины и скорые с сиренами спешили помочь пострадавшим. Полицейские переградили дороги, контролируя дорожное движение, нарушенное обломками зданий. В воздухе висел густой дым, смешанный с запахом гари и пыли. Не должен родной дом так пахнуть. Я бы мог прямо сейчас помочь людям. Использовать имеющийся свет, чтобы восстановить дома и дороги. Разве что мертвых к жизни вернуть не могу. Боги на такое не способны по крайней мере, если душа уже успела разорвать связь с телом и уйти. Я парил в воздухе, наблюдая за округой. Вдали виднелось то самое тело дракона, которого я прикончил, и вокруг него уже выставили огромный кордон. Управление охотников оцепило место и никому не позволяло подойти достаточно близко к мертвому эсранговому чудовищу. «Что ж, пора двигаться дальше». Мирослава сидела на кровати с потерянным видом, уставившись в одну точку. Телефон валялся неподалеку и время от времени вибрировал, оповещая о новых сообщениях, но девушка не обращала на это никакого внимания, погруженная в свои мысли. «Было так странно видеть ее такой?» «Мирослава?» — подала я голос, войдя в комнату. Она вздрогнула и уставилась на меня таким взглядом, словно призрака увидела, а уже через миг сорвалась с места и бросилась мне на шею. Это было очень неожиданно. Гвардеец не славилась такой импульсивностью в прошлом. Я-то ожидал, что она будет недовольна, станет задавать вопросы или что-то в этом роде, но нет. Она вообще ничего не говорила. Лишь плакала и целовала меня. Причем не всегда в губы. Просто осыпала поцелуями мое лицо. «Ты чего? Все хорошо, все нормально», — попытался я успокоить девушку, никак не ожидая столь ярких проявлений чувств. «Я думала, что ты погиб», — наконец прошептала она, но не отстранилась. Просто прижалась к моей груди. «Из чего вдруг такое мнение?» «Об этом сообщил великий князь Семен Вячеславович Добронравов». «Любопытно», — хмыкнул я, отстраняя женщину. Мирослава немного успокоилась, но ее глаза все еще были покрасневшими. «Что?» «Великий князь скомпрометирован. Его похитили прямо на моих глазах, и для отвлечения внимания открыли портал с драконом». Значит, в этом и правда замешаны британцы? — Нет, не британцы. Новый британский альянс — просто марионетка. За ним стоит куда более грозная сила. — Какая же? — заинтересовалась Мирослава. — Если я расскажу, то и все равно вряд ли поверишь. Но это такая сила, что способна стереть и нас, и их, и вообще любую из стран. Девушка нахмурилась, напряженно вглядываясь в мое лицо. — О чем ты? о том, что нам всем стоит готовиться к войне.